17. Мэр-коммунист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 настоящий ужас. Утешился он лишь после того, как друг народов вручил ему огромную матрешку, внутри которой, вопреки ожидаемому, таилась бутылка русской водки. Алла весь день была со мной равнодушна, любезна, словно мы только что познакомились в очереди к зубному врачу. В отель возвращались уже по вечернему Парижу, где-то за домами торчала Эйфелева башня. Спецкор тихо слинял,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 «Знаешь себя лучше, наплюй!» – сварливо крикнула пизанка, только-только начавшая успокаиваться, прикорнув у Аллы на коленях. Постепенно в моем номере собрались и все остальные. Торгонавт принес бутылку водки и хороших консервов. Пипа суринамская, одетая во все новое, велюрово-разноцветная, выставила перцовку, копченую колбасу и балык. Гегемонтолия добавил банку солдатской тушенки, ровесницу первого семипалатинского испытания и водку производства Нижне-Тагильского комбината.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 генеральный президент Всефранцузского общества защиты животных, подпись печать. А рядом, тоже золотом, на, по атласной бумаге были напечатаны два четверостишья, точнее оригинал и французский перевод премированного четверостишья. Мы с тобою, городские чайки, мы давно забыли запах моря, мы всю жизнь летаем над помойкой и кричим с тоскою, мы чайки-чайки. «Поздравляю!» — веско произнес товарищ Буров и осуществил поощрительное рукопожатие. «Это ж сколько за строчку получается?» — восхитился торгонавт. «Добытчик!» — с этими словами Пипа Суринамская обняла и расцеловала поэта-метеориста. «Ладно уж», — смущенно отстранился он. «Как сказал поэт Уинтмен, — чем болтать, давайте выпьем». В пакетах оказалось красное сухое вино, а если бы там было молоко, его бы хватило минимум на неделю, а вино выхлистали за какие-нибудь полчаса.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 Хас булат удалой, бедна сакля твоя, золотую казуной я сыплю тебя, дам конё, дам кинжал, дам венботовку свою, а за это, за всё ты отдай мне жену. Начали дружно, хором, но постепенно те, кто забыл или не знал дальше слов, замолкали. Я сошел с дистанции где-то в середине, когда начал проясняться вопрос о том, что молодая жена Хасбулата состоит в нежных отношениях с князем, пытающимся выторговать ее мужа. До конца смогли допеть лишь Пипа Суринамская и Гегемонтоли. Честно говоря, я понятия не имел, что все закончится так скверно. Мне почему-то всегда казалось, что они договорятся. В общем, Хасбулат убил свою неверную жену. Спит с кинжалом в груди. А князь снес Хасбулата Лату, саблей голову. Голова старика покатилась на луг. Появился спецкор, сообщил, что наше хровое пение разносится далеко по ночному Парижу, и выставил свою бутылку зеленогрудой, уже начинавшей исчезать из продажи Андроповки.